И все узнаешь. Кстати, что с Ральфом? С Ральфом? Удивленно спросил я. чего А почему же он остановился в тех кабанах, а не в папоротниках? Крейт сказал мне, что Ральф в Лондоне. От удивления я отступил от своего правила не говорить лишнего. Я ни на минуту не усомнился в точности сделанного мне сообщения. «Раз Каролина, — говорит Ральф, — остановился в гостинице, значит, так она и есть». произнесла Каролина, и я заметил, что кончик ее носа задрожал. «Он приехал вчера утром», — добавила она, — «и еще не уехал. Вчера вечером у него было свидание с девушкой». «Это меня не удивило?» У альфа насколько я мог судить почти каждый вечер свидание с какой нибудь девушкой но странно что он выбрал для этого кинг эбот недовольствуясь с веселой столицей с одной из официанток спросил я нет нет нет в этом то все и дело он ушел на свидание а с кем неизвестно Горькое признание для Каролины. «Но я догадываюсь...» Я терпеливо ждал. «Со своей кузиной?» «С Флорой Экрейд?» Удивленно воскликнул я. «Флора Экрейд в действительности совсем не родственница Ральфу Пейтону. Но мы привыкли считать его практически родным сыном Экрейда, так что и их воспринимаем как родственников. Но почему же, если он захотел увидеться с ней, то просто не пошел в папоротники? Тайная помолвка, — объяснила Каролина с наслаждением. Экрей, ты слышать об этом не хочет Вот они встречаются тайком. Теория Каролины показалась мне маловероятной, но я не стал возражать. Мы заговорили о нашем новом соседе, который снял недавно коттедж, носивший название «Лиственница», соседней с нашим. К великой досаде Каролины ей почти ничего не удалось узнать об этом господине, кроме того, что он иностранец по фамилии Поррот и любит выращивать тыквы. А Каролину интересует, откуда он, чем занимается, женат ли, какую фамилию носила в девичестве его мать есть ли у него дети и тому подобное. Признаться в фамилии его звучит несколько странно. Питается он, как все люди, мясом и овощами, но ни один из поставщиков не мог ничего о нем сообщить. Словом, наша доморощенная разведка потерпела крах. «Милая Каролина», — сказал я, — «его профессия очевидна. Парикмахер. Ну, посмотри на его усы». Каролина возразила, что в таком случае у него велись бы волосы, как у всех парикмахеров. Я перечислил ей всех известных мне парикмахеров с прямыми волосами, но ее это не убедило. «Никак не могу разобрать, что за человек он», — огорченно сказала она. Я попросила у него на днях лопату, и он был очень любезен, но я от него ничего не могла дадить. Я его прямо спросила не француз ли он, а он сказал, что нет. И почему-то мне не захотелось его больше расспрашивать. Я почувствовал большой интерес к нашему таинственному соседу. Человек, который сумел заставить Каролину замолчать и отправил ее во свояси, не солоно хлебавши, должен быть незаурядной личностью. У него, — мечтательно заметила Каролина, — есть пылесос новейшей конструкции. Я прочел в взгляде предвкушение нового визита и дальнейших расспросов и поспешил спасти в саду. Я очень люблю возиться в саду. Я был поглощен выпалыванием одуванчиков, когда услышал предостерегающий крик И какое-то тяжелое тело, просвистев у меня над духом упало к моим ногам. Это была тыква. Я сердито оглянулся. Слева над забором появилась голова,